В конце концов, ему все же пришлось принять все ленинские пожелания и соответствующим образом исправить свой проект. В таком виде проект стал Хартией Союза Советских Социалистических Республик, об образовании которого было формально объявлено 30 декабря на 10 съезде советов ФРСФСР. Дополненный представителями трех республик, съезд объявил себя Первым Всесоюзом Съездом Советов. Грузины стояли на своем, они не могли примириться с тем обстоятельством, что в то время как Украина и Белоруссия вступают в союз как суверенные республики, им приходится фигурировать в составе Закавказской Федерации в качестве автономных единиц. Поверх сталинского секретариата они объявили Кремлю, что если предложение пройдет, их ЦК в полном составе уйдет в отставку. В своем ответе Сталин сообщил им, что ЦК единодушно отклонил их возражения. 21 октября пришла телеграмма от Ленина. Он тоже осудил грузинский ЦК и суть их протеста, и тон, в котором он был выражен. Получив ответ, весь ЦК грузинской КП подал в отставку беспрецедентный случай в истории Компартии. Орджоникидзе воспользовался этим обстоятельством для обновления состава ЦК, недавно вступившими в партию коммунистами, покорными его и Сталина воле. 24 октября Сталин телеграфировал об одобрении его действий ЦК РКПБ. До этого времени Ленин соглашался со сталиным по грузинскому вопросу. Но в конце ноября, в раздражении на Сталина, изучая поступившие из Тифлиса материалы, он пришел к выводу, что все не так уж ясно в грузинском деле. Он потребовал отправить в Грузию особую комиссию по изучению фактов. Сталин поставил во главе комиссии Дзержинского. Не доверяя действиям генерального секретаря и желая наладить собственный контакт с Тифлисом, Ленин попросил Рыкова тоже отправиться в Грузию. Один из секретарей Ленина отметил, что он со жгучим нетерпением ожидал результатов расследования. Дзержинский вернулся из Тифлиса 12 декабря. Ленин тотчас же выехал из горок в Москву навстречу с ним. Дзержинский полностью оправдывал Арджоникидзе и Сталина, но Ленина это не убедило. Особенно его удручил рассказ о том, что в ходе политического спора Арджоникидзе ударил товарища по партии. Тот назвал Орджоникидзе «сталинским ишаком». Ленин приказал Дзержинскому вернуться в Грузию и собрать дополнительные свидетельства. На следующий день, 13 декабря, он в течение двух часов беседовал со сталиным Это была их последняя встреча. После этого разговора Ленин собирался послать Каменеву подробную записку по национальному вопросу, но еще один удар, случившийся 15 декабря, не позволил ему осуществить это намерение. Ленин чувствовал себя преданным своими соратниками, и в оставшиеся ему 13 месяцев жизни он категорически отказывался встречаться с кем бы то ни было из них, общаясь лишь через своих секретари. По хронике его жизни видно, что в течение 1923 года он не виделся ни с Троцким, ни со сталиным ни с Зиновьем, Каменевым, бухариным или Рыковым. Никого из них не допускали к нему по его прямому распоряжению. Такое отстранение от ближайших соратников напоминало поведение Николая II, который в последние месяцы царство не решил порвать отношения с великими князьями. Ленин вновь приступил к работе в конце декабря, и в оставшиеся два месяца, в короткие промежутки просветления сознания надиктовывал отрывочные заметки, которых выражал крайнюю озабоченность направлением, какое приняла советская политика во время его болезни и указывал пути реформирования. Эти записки характерны отсутствием связности, нарушением логики построения фразы, повторами, всеми симптомами помутнения сознания. Самые острые из них оставались неопубликованными вплоть до смерти Сталина. Поначалу использованные преемниками Сталина с целью его дискредитации. Позднее, в 80-е годы, они послужили оправданием процесса перестройки, начатого Михаилом Горбачевым. Записки посвящены экономическому планированию, проблемам кооперации, реорганизации рабочей крестьянской инспекции и отношения между партией и государством. Во всех статьях и речах Ленина последнего времени, проходит сквозной темой беспокойства об отчаянно низком культурном состоянии страны, в он стал видеть главное препятствие для построения социализма. Раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на политическую борьбу, революцию, завоевание власти и так далее. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносит на мирную организационную культурную работу. Этими словами Ленин признавал, что 30 лет назад он ошибался, отвергая как буржуазные рассуждения Петра Струве о том, что России, прежде чем перейти к социализму, следует признать пробелы в культуре и пройти школу капитализма. Самые важные из поздних статей Ленина посвящены проблемам преемства власти и национальному вопросу. Между 23 и 26 декабря, а затем еще и 14 января, готовясь к предстоящему 12 съезду, Ленин составил отдельные персональные характеристики своих ближайших соратников, составившие так называемое «завещание» Ленина. «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 45. страницы с 343 по 348». Весной 1924 года Крупская по просьбе Ленина передала его записки товарищам по партии. Каменев зачитал завещание Совету Старейшин 13-го съезда партии в 1924 году. Благодаря предложению зиновьева не ворошить прошлого, Сталин избежал острой ситуации, которая могла бы возникнуть, если бы текст был роздан всем делегатам. Невзирая на возражение Крупской, но при поддержке Троцкого было решено, что делегатов с документом ознакомят, однако опубликован он не будет. Яковлев Е. Московские новости, 1989 год, номер 4, дробь 446, 22 января, страница 8, 9. Содержание его впервые стало известно из статьи Макса Истмина в «Нью-Йорк Таймс» 18 октября 1926 года. Троцкий, который в 1925 году категорически отрицал существование завещания «Большевик» 1925 год, номер 16, страница 68, 10 лет спустя опубликовал его заголовком «Скрытое завещание Ленина». Здесь он припомнил, что когда завещание зачитали лидерам партии, Сталин, услышав замечание Ленина о нем, выругался. Что именно сказал Сталин, Троцкий не сообщает. «Скрытые завещания Ленина», страница 16 В СССР завещание было впервые опубликовано в 1956 году. Обеспокоенные соперничеством между сталиным и Троцким Ленин предлагал расширить состав ЦК с 27 до 100 человек, набирая новых членов из рабочих и крестьян. Таким образом достигалась двойная цель – смыкание пропасти между партией массами и рассредоточение власти руководящих партийных органов, теперь находящихся целиком в руках Сталина. Ленин требовал, чтобы эти и подобные им документы хранились в строгом секрете, в запечатанных конвертах, которые вскрывать имеют право только он сам или крупская Однако секретарша Володичева, записывавшая за Лениным с 23 декабря, не решаясь взять на себя ответственность за сокрытие столь важного документа, обратила за советом к Фотиевой, которая предложила показать его генеральному секретарю. Прочтя его в присутствии Бухарина и Орджоникидзе, Сталин попросил Володичеву сжечь бумаги, что она и сделала, не сказав, что в горках в сейфе хранится еще четыре копии. Не подозревая ничего дурного, Ленин на следующий день продиктовал Володичеву еще более резкие характеристики ведущих деятелей партии. Он опасался, что Сталин, Получивший на посту генерального секретаря необъятную власть, не сумеет всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. 4 января он надиктовал Фотиевой следующее дополнение. «Сталин слишком груб. Этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека».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 А его садистскую жестокость, манию величия, ненависть ко всем и всякому, кто, может быть, в чем-то выше его, так до конца и не разглядел. Троцкого Ленин аккредитализовал как, пожалуй, самого способного человека в нынешнем ЦК, но при этом чрезмерно самоуверенного и чрезмерно увлекающегося чисто административной страной дел Под последним вождь подразумевал и не пристрастие к бумажной работе, а не коллегиальный командный стиль руководства. Он припомнил постыдное поведение Зиновьева и Каменева в 1917 году, когда они выступали против захвата власти. Однако нашел несколько добрых, хотя и сдержанных слов в адрес Бухарина и Пятакова. Первым он оценил как самого выдающегося теоретика и любимца партии, хотя и не настоящего марксиста, немного схоластичным Еще за год до того Ленин давал такие уничижительные аппетиты Каменеву – бедненький, слабенький, боязливенький, интимидированный. Кого он сам предпочел бы видеть на посту генерального секретаря, Ленин не говорит, но ясно, что не Сталин. Эти обрывочные записки оставляют впечатление того, что Ленин не находил среди своего ближайшего окружения никого, кто был бы достоин принять на себя его функции. Фотиева немедленно сообщала содержание записок Сталину. Другой постоянной темой размышлений последних дней Ленина был национальный вопрос, которому посвящены три записки, надиктованные 30-31 декабря. В них он резко раскритиковал манеру общения партийного аппарата с нацменьшинствами. Впервые опубликованные в «Социалистическом вестнике», 1923 год, номер 23-24, дробь 67-70, 17 декабря. Эти записки, по причинам, указанным ниже, не обнародовались в Советском Союзе вплоть до 20-го съезда КПСС, 1956 год. Полные собрания сочинений, том 45, страницы с 356 по 362. Опубликованные за два года до того, В 1954 году перевод был сделан автором этой книги на основе копии, хранящейся в архиве Троцкого в Гарварде. Основной пафос записок – сталинские тезисы автономизации, к тому времени уже отклоненные, совершенно не учитывают обстановки и имеют целью дать возможность советской бюрократии, пережитку царизма, распространиться по стране. Он обвинял Сталина и Дзержинского в шовинизме. Первого он назвал не только истинным и настоящим социал-националистом, но и великорусским держимордой. Сталин и Дзержинский должны нести персональную политическую ответственность за эту истинно великорусскую националистическую кампанию против грузин. В практическом плане Ленин требовал укрепления союза, но в то же время предоставления народам максимума прав не нарушающих национального единства. «Всякое посягательство на независимость со стороны республиканских министерств», подчеркивал Ленин, «может быть парализовано достаточно партийным авторитетом». Это типично ленинское решение скрыть за демократическим фасадом тоталитарную сущность. Знал или нет Сталин об этих заметках по национальному вопросу неизвестно. Во всяком случае, у него не могло быть сомнений, что Ленин разворачивает против него широкую кампанию, в результате которой он может лишиться многих из не всех своих постов Троцкому Ленин открылся, что готовит бомбу против Сталина на 12 съезде партии. Сталин боролся за свое политическое существование. При всем его могуществе в единоборстве с Лениным у него не оставалось шансов на победу. Он мог надеяться лишь на плохое физическое состояние вождя, а то, что он потеряет дееспособность, прежде чем успеет низвергнуть Сталину. Дзержинский возвратился из второй поездки в Грузию в конце января 1923 года. На требование Ленина познакомить его с привезенными материалами, Дзержинский уклончиво ответил, что передал их Сталину. В течение двух дней Сталина нигде не удавалось разыскать. Когда его наконец нашли, он заявил Фотиевой, что может выполнить просьбу Ленина только после одобрения политбюро. И поинтересовался, не сообщала ли она Владимиру Ильичу чего-нибудь лишнего, откуда он в курсе текущих дел. Тут Фотиевой не пришло скраснеть, поскольку она сообщала Сталину все. Впоследствии Ленин высказал ей в лицо, что подозревает ее в измене. Ленин был абсолютно прав. По архивным материалам было установлено, что Фотиева, пренебрегая распоряжением Ленина об абсолютной и категорической секретности диктовок, аккуратно сообщала их содержание Сталину и некоторым другим членам Политбюро. Волкогонов. Триумф и трагедия. Том 1. Часть 1. Страница 153. В благодарность за верную службу Сталин пощадил Фотиеву в 30-е годы. В период чисток она пережила Сталина и скончалась в 1975 году. 1 февраля Политбюро наконец уступило требованиям Ленина и вручило его секретарям материалы, собранные Дзержинским во время второй поездки. Ленин был не в состоянии сам читать и передал документы сотрудникам своего секретариата с точным указанием на информацию, какого рода им следует обратить внимание и доложить ему, как только закончит работу. Собираясь выступить на 12 съезде против Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе, Ленин пристально следил за работой своих сотрудников. По свидетельству Фотиевой, в феврале 1923 года грузинский вопрос занимал его больше всего. Отчет секретариата был представлен Ленину 3 марта. Ознакомившись с ним, Ленин тотчас принял сторону грузинской оппозиции. 5 марта он послал Троцкому записку по национальному вопросу с просьбой взять на себя защиту грузинских коммунистов перед ЦК. дело сейчас находится под преследованием Сталина и Дзержинского. Я не могу положиться на их беспристрастие, даже совсем напротив». В тот же самый день, 5 марта, после того, как Ленин расспросил Крупскую о подробностях телефонного разговора, который ему довелось слышать, она рассказала ему о случае, имевшем место в декабре прошлого года. Ленин немедленно продиктовал следующую записку. «Уважаемый товарищ Сталин, вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее...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 Персонально вручено Сталину Володичеву 7 марта, а копии отданы Каменеву и Зиновьеву. Сталин спокойно прочел его и написал ответ, впервые опубликованный в 1989 году, который можно лишь с большой натяжкой считать извинением. Утверждая, что он не хотел наносить оскорбления, просто напоминал Крупской о ее ответственности за здоровье Ленина, он заключает. Если вы считаете, что для сохранения отношений я должен взять назад сказанные выше слова. Я их могу взять назад, отказываясь, однако понять, в чем тут дело, где моя вина и чего, собственно, от меня хотят. Ленин. Полное собрание сочинения. том 54. Страницы 329-330. Ленин не употреблял в обращении к своим товарищам эпитет уважаемый. И это в данном случае означает, что он перестал считать Сталина своим соратником. Как мы видим, Ленин не предполагал разрывать все личные и товарищеские отношения со Сталином, как утверждал впоследствии Троцкий. Например, портреты страницы 42 -я. если он не принесет извинений. Сталин извинения принес. На следующий день Ленина продиктовал еще одну записку. Ставшую последней в его жизни Адресованную лидером грузинской оппозиции Копии Троцкому и каменю Где сообщал, что следит за их делом всей душой Возмущен грубостью Арджоникидзе И потачками Сталина и Дзержинского И готовит выступление по этому вопросу Перед Сталиным встала реальная угроза Политической смерти Если учесть, что Ленин заговорил о разрыве А Троцкий уступал в роли обвинителя Шансы Сталина схраниться на посту генерального секретаря были почти равны нулю. Все, однако, было не так плохо. Врачи, наблюдавшие Ленина, с которыми генсек находился в постоянном контакте, сообщали, что состояние их пациента ухудшается с каждым днем. Поэтому Сталин решил тянуть время. 9 марта в «Правде» появилось краткое, без всяких объяснений, сообщение о том, что очередной съезд партии, намеченный на середину марта, переносится на 15 апреля. Эта уловка оправдала себя. Три дня спустя, 10 марта, Ленин перенес сильнейший удар, в результате которого он лишился дары речи До самой смерти, наступившей 10 месяцев спустя, он мог произносить только такие односложные слова, как «вот-вот» и «съезд-съезд». Врачи, а их насчитывало 40, включая нескольких специалистов из Германии, пришли к заключению, что он уже не оправится и не сможет играть активную роль в политике. В мае его переселили в горки, где в погожие дни он мог сидеть в инвалидном кресле в парке. По сути, он стал живым трупом. Ведь если он был еще способен понимать смысл сказанного и даже читать, то изъясняться он же не мог. В августе Крупская попробовала научить его писать левой рукой, но результат был плачевный, и от этих попыток пришлось отказаться. В этот последний период своей жизни Ленин, похоже, испытал острейшее разочарование. Проявляя несвойственное ему тщеславие, он искал похвал, ждал, чтобы его убеждали, что... Каковы бы ни были результаты, он творец истории, никогда не интересовавшийся мнением окружающих о себе, Ленин в 1923 и в начале 1924 года возжаждал панигириков. С видимым удовольствием он ознакомился с статьей Троцкого, который сравнивал его с Марксом. Принимал уверение Горького, что без него русская революция не могла бы победить, и похвалы таких его зарубежных поклонников, как Анри Жильбо и Артур Рис Уильямс.